Глава 3. 30 марта. Инляндия. Марина. Нас с леди Шарлоттой и Маргаретой эвакуировали в Виндерс, столицу Дармоншира, через полчаса после моего разговора с Люком. Жак Леймин, сопровождаемый командиром моей личной гвардии капитаном Осокиным, нашел меня в операционной, когда я медленно, от усталости и накатившей тошноты, приводила ее в порядок. В карманах халата лежали мешочек с иглами, я теперь всегда носила его с собой и телефон. И я периодически замирала, прислушиваясь. Мне всё казалось, что Люк сейчас ещё позвонит. Но когда на фортах глухо заговорила артиллерия, я поняла: началось. Теперь точно началось, и он не позвонит. Старик Лемен был категоричен. Ева светлостью отдал приказ на эвакуацию. сказал он, устрашающе вращая глазами. Леди Дармоншер, у вас есть 10 минут на сборы. Капитан Асокин остался у входа в лечебное отделение, рядом с постоянно сопровождавшими меня гвардейцами, как будто опасался, что я могу сбежать. Впрочем, его опасения были обоснованы. Большую часть отведённого времени я потратила на то, чтобы закончить работу и сложить инструменты в стерилизатор. а остальные — на спешное прощание с коллегами, теми, кто не был занят с больными. Никто не осуждал меня, но так невыносимо стыдно мне не было никогда. Покидать госпиталь и людей, которым мы обещали защиту, как будто моя жизнь стоит больше, чем их. Мы сработали с ними, сроднились, а теперь я бежала, оставляя их на линии фронта. «Простите», — прошептала я, — Сжимаю сухую ладонь доктора Лео Кастера. Глаза его были красными от недосыпа, пах он лекарствами, и глядя на него, я снова впала в состояние отчаяния. Все разумные доводы, которые я приводила себе ранее, вылетели из головы. Я не могу уехать. Как я могу? Ты обещала. Я как-нибудь уговорю Люка или Эмина. Люк должен понять, должен Мне стало не хватать кислорода. Я судорожно вздохнула раз, другой, и тут доктор Кастер крепко сжал мою руку в ответ. "Немедленно отправляйтесь, Марина Михайловна", строго сказал он. "И не терзайтесь. Не забывайте, что вы отвечаете не только за себя, но и за ребёнка. Вам давно следовало прекратить практику с вашим токсикозом. Поэтому, как ваш врач и как ваш, надеюсь, друг, я рад, что вы уезжаете". Я снова вздохнула, глотая подступающие злые и виноватые слёзы, но мысль о ребёнке и о Полине, ради которой я должна вколоть оставшиеся иглы, привела меня в чувство и заставила вспомнить, почему я пообещала Люку уехать. Потому что от моего мужа сейчас зависит судьба сотен тысяч людей, и если враги прорвутся к замку, а я попаду в плен, они смогут заставить его сдаться, а это означает конец сопротивления. Это значит, что Люка убьют. Совсем недавно, после моего побега на выручку к Кате, Василина бросила мне в лицо, что реши заговорщики шантажировать её, и ей бы пришлось выбирать между троном и мной. Возможно, я была не права, ведь в результате Сведерский спас Катю или она его, что вернее, без моего участия, из-за меня пострадали гвардейцы, и едва не погибли Март с друзьями. Но я прекрасно понимала, что никто не позволит королеве рисковать собой или страной ради сестры, особенно такой дурной. А вот Люк, без сомнения, рискнёт всем ради меня, всё отдаст, и жизнь в том числе. Как и я, разве я могу подвести его? "Пора, ваша светлость", мне громко позвала от двери капитан Сокин. Я кивнув, поцеловала доктора Лео в щёку за попытку снять груз с моей совести, а затем внезапно для себя расцеловала и остальных и в сопровождении гвардейцев вышла из лечебного отделения. Единственное, что утешало меня, здесь оставались леймн с охраной и для медперсонала были подготовлены пути отступления. Детей по нашему следили лодтой на стоянию, должны были вывести на автобусе одновременно с нами и разместить в Герцкском доме, а слуг, тех, кто не занят был в госпитале, увозили следом. Лёгких раненых уже начали транспортировать в дальние больницы Герцкства, но тяжёлых трогать было нельзя, и госпиталь оставался работать до последнего. Я прямо в халате прошла по коридору к детскому саду. Леди Лотта отдавала последние распоряжения нянечкам, срочно собирающим детей в дорогу, и глаза её были тревожными. Она передала рыдающего рыжеволосого мальчишку лет 2, вцепившегося в неё помощнице, погладила его по голове и что-то ласково сказала. Пацан замолчал, серьёзно кивнул, и свекровь последовала за мной. У чёрной лестницы нас уже ждали Рита и горничные. Сумки с самым необходимым были давно собраны. И мы быстро прошли по подземному ходу к приготовленному пассажирскому листалиоту. Улетая, я видела с высоты далёкие башни третьего форта, где сейчас находился люк. На них тучи и надвигались раньяры и зло и тяжело продолжали грохотать орудия. Видела я и автобусы, в которых грузили детей, гвардейцев, а не должны были выход за мной раненых и слуг, столпившихся на крыльце замка. Как бы я ни утешала себя, какие бы разумные доводы ни приводила, это было слишком похоже на бесстыдное бегство, и я, глядя из кабины листолёта на удаляющийся замок, поклялась, что вернусь сюда сразу же, как отступит враг, как только люк заставит его отступить. Герцкский дом встретил нас запахом векового камня и старого дерева. Он стоял в центре столицы, большой, простой, крепкий, Вросший в землю, серые стены проглядывали сквозь пышный вьюнок, что оплетал колонны крыльца с треугольной крышей, поднимался до третьего этажа дома, а кое-где и до крыши с десятком дымоходов, растыпаясь вокруг высоких окон, около 20 в ряд. Видимо, предки Дарманширы предпочитали простоту и основательность. По ирландскому обыкновению, фасад выходил на улицу, отделённый от неё лишь небольшим двориком и низкой оградой. Зато за домом простирался огромный сад с цветущими деревьями. Здесь нам и предстояло обосноваться, а если враг всё же проломит защиту фортов и двинется на Виндерс, нас должны были отправить на Мальсирену. Начало апреля. Виндерс. Марина Михайловна, я не ответила. В этот самый момент меня рвало в ванной, и общаться не было ни возможности, ни желания, да и жить, если честно, не хотелось. Когда перед глазами уже заплясали чёрные пятна, на запястье чуть похолодел брачный браслет, и по телу наконец быстрой змейкой проскользнула прохлада, пощекотав руку и впитавшись в виски. Отпустило, и я, склонившись над раковиной, плеснула в лицо воды и посмотрела в зеркало. Красные глаза, белые губы, волосы, влажные от испарины. Красавица! «И почему бы тебе не действовать заранее?» Пробормотала я злобненько, подняв руку и разглядывая кусающую себя за хвост платиновую змею. «Или для целителя, если не пострадала, считай, и беременна не была?» Сапфировая глаза украшения, укоризненно блеснули, и я, тут же устыдившись хулы на мужненного первопредка, А ещё больше испугавшись, что Иньли разгневается и браслет перестанет помогать, прикусила язык. Прости, великий. Покаялась я в зеркало, снова наклоняясь умыться. И спасибо. Мне показалось, что потянуло ветерком, а когда я подняла голову, в глубинах зеркала мелькнула серебряная длинная тень. Я потрясла головой, пошатнувшись от слабости, выгляделось, но никаких теней там не было. На меня по-прежнему взирало мое красноглазое отражение с всклокоченными волосами. «Прекрасно! Только галлюцинаций тебе и не хватало!» Я продолжила мрачно умываться. Холодная вода окончательно привела меня в чувство, и я, почистив зубы, промокнула лицо полотенцем и вышла в спальню. Там суетилась Мария, уверенно перестелая постель. «Поставка!» взбила подушки и чтобы протереть пыль, потянулась поддвинуть мешочек с иглами, который лежал на прикроватной тумбочке. "Не трогай", предупредила я. Горничная обернулась, сочувственно вздохнув. "Последнее время я стабильно вызывала у окружающих желание сочувственно вздыхать. Вызвать врача, ваша светлость? Не надо, лучше дай мне яду", буркнула я желчно, опускаясь в кресло у окна. Свежий воздух тоже приносил облегчение, поэтому несколько дней, которые мы пробыли в доме, я продолжала спать с открытыми окнами. Хорошо, что браслет унял тошноту, а если бы он ещё умел убирать слабость, раздражительность и плаксивость, было бы ещё лучше. И как мама прошла через это целых 6 раз. Ну-ну, добродушно проговорила Мария. От беременности пока никто не умирал, ваша светлость. Но я уверена, что убивал Ещё мрачнее откликнулась я и откинулась на спинку кресла. Болтливок горничных так наверняка. «Может, чаю?» — привычно не обратила внимания на мою едкость эта бесстрашная женщина. «С солёными сухариками, ваша светлость». Я представила себе сухарики, и меня замутило. Но по опыту нужно было немножко подождать. Действие браслета потихоньку усиливалось, и минут через десять я смогу поесть». — Воды с лимоном, — приказала я. — И овсяной каши, Мария, только поскорее. — И что там с просителями? — Ждут ваша светлость, — с неудовольствием высказалась горничная. — Но куда вам сейчас просители? Я глубоко вздохнула и закрыла глаза. — Скажи, я выйду через полчаса. Только сначала принеси мне поесть, Мария. Браслет начал действовать в день нашего с люком разговора, И после эвакуации меня ужасно укачало в листолёте, разболелась голова, и когда я уже готова была плакать от мигрени, змея на запястье налилась прохладой, и всё прошло. Но действовал он как-то выборочно. Приступы токсикоза не перестали меня мучить. Я по-прежнему то и дело впадала в предобморочное состояние, но когда становилось совсем худо, брачная змейка давала мне короткую передышку. К моему счастью, браслет стал помогать ей при вкалывании игл. Это всё ещё было до слёз больно, но не страшнее, чем в первый раз. Иначе, как чудом, я это назвать не могла. Когда я за очередным семейным чаепитием поделилась новообретённой способностью с Маргареттой и леди Лоттой, свекровь, глянув на моё запястье, сказала: "Верно, Отец и мама говорили мне, что в крепком браке браслеты Дармон-Широв становятся лечебными. Но мама и так не страдала токсикозом, поэтому я знаю только о том, что они снимали головную боль. У меня таких браслетов не будет, завистью пробормотала Маргарета. И вообще, Марина, глядя на твои страдания, я окончательно убедилась, что в брак вступают и детей заводят только сумасшедшие. Леди Лота огорчённо вздохнула, а я буркнула: "Спасибо, Рита. Я сама на себя глядя в этом убеждаюсь". Леди Шарлота: "Если браслет должен помогать, то почему не действовал раньше? Может, ваш брак стал крепче?" Деликатно предположила Свекровь. "Думаете, расстояние его укрепило? Тогда мне следует уехать в Тидус, заодно и вы от меня отдохнёте". Сизвела я и тут же чуть не подавилась чаем, вспомнив, что в телефонном разговоре я первый раз после свадьбы сказала Лёко, что люблю его. Леди Шарлотта мягко улыбалась, и я приложила ладонь к лицу и покачала головой. Простите, леди Лотта, кажется, я с каждым днём всё злее и нетерпимее. Ничего, сказала она понимающе. Вот увидишь, закончится первый триместр, Гормоны придут в порядок, и ты снова станешь сама собой, доброй и спокойной. Я промолчала, что и в нормальном состоянии не сильно ты отличаюсь от себя нынешней, не зачем расстраивать свекровь, она и так тревожна, ходит в домашнюю часовню, приносит жертвы всем богам, беззвучно шепчет молитвы. Двое детей на войне нелёгкое испытание. Я же, оставшись без дела, вымотана этим токсикозом, не находила себе места от слабости и тревоги. Майки Долсон докладывал мне о делах в Вейне, и я каждый раз боролась с собой, чтобы не сорваться туда в ту же минуту. С Люком связи не было, он не звонил и не отвечал на звонки, но мы знали, что он жив. Не выходила на связь и Поля, хотя я чувствовала, что она жива, и, исправно вкалывая иглы, надеялась, что сестра скоро объявится. Немного отвлекали меня короткие разговоры с Марианом, Голос его был настолько спокоен, когда он говорил, что Василины ещё не вернулась, что я кожей ощущала, как невыносимо ему страшно за неё. Спасали и просители, которые каким-то образом узнали, что герцогиня Дармюншер переехала в столицу. Уже на второй день с раннего утра они молчаливо толпились у ворот дома. Простые люди смотрели из окна с тоскливой надеждой, и я не смогла отказать в приёме В остальное время я погружалась в бездну эмоциональной нестабильности. То на глазах вспыпали злые слёзы, и я готова была разрушить весь мир, то рвалась отправиться к люку, чтобы хотя бы посмотреть на него, то напоминала себе, что он меня обидел, и лежала в кровати, равнодушная ко всему. Чтобы как-то ещё отвлечься и не сойти с ума окончательно, я стала присоединяться к леди Лотте в часовне. Религиозного рвенья во мне никогда не было. но после встречи с красным стало как-то неловко игнорировать храм, будто избегаешь встречи с близким родственником, а умиротворение обители успокаивало и меня. И я просила синюю о благополучных родах, зеленого — о том, чтобы все было в порядке с полей. Белого я благодарила за браслет и заклинала помочь Люку. Говорила я и с красным, о Василине, которой нужно вернуться — о Люке, которому нужно выиграть войну, обо всём на свете. Но воин ни разу мне не ответил. Это понятно. У него, как и у других богов, наверняка были более важные дела. Третье апреля. Инляндия. Люк Дармоншир. Его светлость очнулся в вязком тумане, слабый, как младенец, Зашарил руками вокруг, повернулся на бок, не понимая, почему в ушах так грохочет. Зрение постепенно фокусировалось. Маленькая аскетично обставленная комната в камендатуре третьего форта. Ночник, виталист. Дармоншер сглотнул, под кожей мага пульсировала горячая сытная кровь. Очнулись, ваша светлость, сказал дежурный с облегчением и направился к нему. Люк поморщился. Голос ввинтился в виски ледяными копьями, а грохот, наконец-то стало понятно, что это работают орудия, вибрировал, казалось, прямо в голове. Внутри разворачивался нестерпимый голод. Герцог дернул руками, почувствовав, как вытягиваются когти, и сжал зубы. — Не подходи, с -с, — прошипел Люк. Мак жизни остановился, пригляделся, и лицо его стало испуганным. Идёк к двери. Сколько я спал? Трое суток, ваша светлость. Виталист медленно и осторожно отступал к выходу. Кровь пульсировала так заманчиво, что Дарманшир закрыл глаза, отвернулся к стенке. Бороться с голодом становилось всё труднее. Что там снаружи? И на Мирянам вчера пришло подкрепление. С утра атакуют, пока держимся. Мак очевидно боялся, но всё-таки профессионал в нём взял верх. Милорд, я могу вам чем-то помочь. Нет. Прямо сейчас скажи всем, чтобы ушли с моей дороги, прошептал Люк, корчась на кровати. Спрятались, иначе будут жертвы. Хлопнула дверь, послышались поспешные шаги, голоса. Дарман Шир запрокинул голову, судорожно облизнулся и зашарил по тумбочке в поисках сигарет. Раз, два, топот ног, щелчок зажигалки, три, четыре, пять, затяжка, голоса все дальше, рокот артиллерии, шесть, семь, еще затяжка полной грудью до темноты в глазах. Люк смог досчитать до двадцати, А затем держаться стало невозможно, и он вывалился из дверей, вжимая в ладонь тлеющую сигарету и шатаясь. Сумел дойти до выхода из комендатуры, и, lizнув соднящий ожог, окинул взглядом пустой плац. Люди были рядом, затаившиеся за машинами, прижавшиеся к стенам к башням, закрывшиеся в помещениях, тихие. Он ощущал их страх, дыхание, ток крови. Матнул головой, раскидывая руки. и поднялся в небо змеем воздуха, ревя от голода. Его ослепило заходящее солнце, и он на несколько мгновений, придя в себя, изогнулся и завис высоко над укреплениями, раздражённо взбивая воздух хвостом. Над ним в лёгких перистых облаках, устилающих небо, начала образовываться воронка. Увидел он кипящее сражение дымнев нефтяных полей, Вспышки артиллерии на всех фортах, подлетающие комья земли и обшмётки деревьев на местах взрывов, наступающую тьму хонгов, стай раняров, атакующих позиции защитников на засеках, и тхау хонгов, похожих на двигающиеся холмы. Люк на последних крохах воли заставил себя отвести взгляд от вновь засновавшихся по плацу солдат и понёсся вправо. туда, где враги проломили оборону. К стене между четвёртым и пятым фортами уже выходила пятёрка тхау-хонгов, сопровождаемая парой сотен мелких собратьев. Раньяры бросались на башни, пытаясь уничтожить орудия, и, судя по тому, что одна из башен четвёртого форта была сплошь облеплена стрекозами, её защитники пали. Отчаянно отбивающиеся военные на стенах форта увидели как огромный полупрозрачный змей, в потоках клубящегося ветра содрал с башни стрекос, отшвырнув их, а затем с невероятной скоростью облетел стаю раньяров по спирали, и чудовищ потянуло вверх, и прочь от башен, образовававшейся огромной воронкой. Смерч захватил двоих тхао-хонгов и несколько десятков во-хонгов и с тяжёлым гулом понёсся обратно на позиции наступающих. А змей с высоты обрушился на одного из оставшихся гигантов. Искорёженный инсектоид размером с грузовик, дёргая жёсткими лапами, взмыл в воздух, захваченный огромным клювом, и в борьбе между змеиными зубами и хитином победили зубы. Защитники наблюдали, как сминается в пасти огромный визжащий инсектоид, с треском лопалась броня, текла белёсая слизь, а змей, снова рухнув на землю, ударил мордой с зажатым чудовищем о почву. Раз, другой Тхау Хонга разорвала на куски, и змей принялся с жадностью глотать его, дёргая хвостом из стороны в сторону и избивая нападающих мелких хохонгов. Его светлость прилетел, его светлость неслось над стеной. Не зевай, он один, подсабляй, за тебя твоё дело не сделает, орали командиры. И оглушительно стрекотали пулемёты, и орудия били с новой силой. Вдруг, перебивая рокот артиллерии, над полем боя пронёсся странный хрипящий и булькающий звук, так бы мог всхлипывать гигантский кит. Защитники замерли. Огромный змей стоял, широко расставив кривые лапы, склонив шею и оглушительно сепел и кхекал, как нажиравшийся шерсти кот. «Великий Инлей, неужто подавился?» — с ужасом прошептал один из артиллеристов. «Не дай боги!» Змей все сипел и дергался аж до закатившихся глаз, затем захрипел, и из зубастой-клювастой пасти вылетел облепленный слюнями огромный кусок хитиновой брони с передней охонговой лапой и остатками плоти. Чешуйчатый герцог с омерзением отшвырнул его и повернулся к оставшимся тхаохонгам, угрожающе шипя. За полчаса было покончено и с раньярами, и с ахонгами. У стены между четвёртым и пятым фортами остались лежать три искорёженные туши тхаухонгов. Змей больше не пытался их жрать, зато тое дело дробил клювом и глотал мелких ахонгов. "Не отравился бы", обеспокоенно сказал товарищу Минамётчик, залёгший в сторонке, чтобы увлёкшийся чешучит и союзник случайно не задел своих. "Они же ядовиты". — Ничего, — бодро ответил ему сослуживец, — в Тедусе его на кузнечиков едят. И тараканов жареных, а это, считай, вообще креветка, только огромная. — Так кто жареных? — минометчик с сомнением смотрел на исчезающего в огромной пасте у Хонга. — Хотя, а давай-ка ему парочку поджарим. И в сотни метров от завершающего уничтожения противника змея в общем грохоте зазвучали новые взрывы. Люк с омерзением повозив языком по земле, чтобы избавиться от привкуса муравьиной кислоты, снова поднялся в воздух. Наступление продолжалось, но прорывы больше нигде не угрожали, и он, прежде чем вернуться в третий форт, поднялся к морю, потому что голод не отступил. Сколько там было мяса на этих охонгах, на один зуб, да ещё в желудке противное ощущение, будто набил его ореховой скорлупой и из-за кислоты есть хотелось ещё больше. Он нырнул в воду, тут же заметил добычу и очнулся только на закате под водой с тушей дельфина в зубах. Вода была красной, и Люк сначала решил, что это заходящее солнце, так окрасило море. Но затем рассмотрел обрывки плоти и черных плавников, качающиеся на волнах, помотал башкой от сожаления и недоверия. Похоже, он уничтожил целую стаю дельфинов. С сытостью Окончательно вернулась способность соображать почти по-человечески. Змей заглотил оставшуюся тушу, не пропадать же добру, и отяжелевший полетел обратно низко над морем. Вот и ещё один урок, который не успел ему дать Луцус Энландер. Потратил много сил, будь готов к тому, что несмотря на подпитку в первородных ветрах и охоту, проспишь несколько суток, а после пробуждения будешь готов съесть любое живое существо, оказавшееся поблизости. Сколько интересно, таких мелочей ещё упущено, и сколько придётся узнавать, рискуя собственной шкурой и жизнями близких. Не удивительно, что старый змей был таким сухим и собранным и имел такой нелёгкий характер. Опасность стать каннибалом, кого угодно заставить держать себя и свою жизнь под контролем. Люк досада для возошепел. По волнам пробежала рябь, и он усилием воли взял себя в руки. Нельзя тратить силы. Уже видны башни фортов, и там всё ещё кипят бои, а он и так оставил своих людей без поддержки на трое суток. Чудо, что они продержались это время, и страшно представить потери. Небо стремительно темнело, и орудия били всё реже. Всё же хорошо, что темнота даёт им преимущество перед иномерянами. Люк невидимым сделал круг над укреплениями, уже трезво оценив позиции противника. Враги так и наступали на отрезке между 1-м и 8-м фортами, и когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, направился к третьему форту. Ветран неслись с ним нос в нос, толкались в бока ледяными порывами, как молодые барашки, радовались и приглашали поиграть. Но не время было для игр. Люк начал снижаться к воротам форта, когда слева вдруг пахнуло стылостью и тьмой. Он повернулся, и тут по морде его мазнула крылом странная длинная змея-птица, похожая на уже виденные им тени. Мазнула и растворилась в ночи. Вернувшегося герцога в форте встречали опасливыми взглядами, но не шарахались, видимо, рассудив, что если раньше не сожрал... что сейчас и подавно не станет. Резко огрызались орудия, где-то далеко за стенами слышны были звуки пулеметных очередей и виско-хонгов. Полковник Майлз, выйдя из комендатуры, поспешил Люку навстречу. Лицо командующего фронтом, с одной стороны, было ободранным и опухшим, и рукой он двигался с осторожностью, но в целом выглядел бодро. «Я решил, что вам понадобится». проговорил полковник как-то слишком громко, протягивая люку сигареты и осмотрел его с головы до пят, словно ожидая увидеть чешую и клыки с когтями. Дарманшер тоже посмотрел на себя босыком, в мятых брюках, в которых он завалился спать, в несвежей рубашке, поморщился и с удовольствием закурил. "Как это вас угораздило?" спросил он, указывая на лицо командира. "Кантузела, ваша светлость?" Громко ответил Майлс, и теперь стало понятно, почему он так орёт. У них оружие нашего всё больше, и умельцев, что научились с ним обращаться, тоже. Взрывом мины шарахнуло о башню. Главное жив, пронесло слава богам. Мелоч, виталистов отвлекать не буду. Люк кивнул, прислушиваясь. За стенами раздались хлопки взрывов, далёкие крики. Почему меня не разбудили? спросил он, выпуская дым. Не смогли? Так точно, ваша светлость. Откликнулся Майлс. У что мы только не делали, бесполезно всё. Нелегко нам без вас пришлось. Я не знал, что столько просплю, хмуро объяснил Герцк. Теперь буду знать, какая расстановка сил, Майлс, большие потери. Полковник посмурнел. Почти 3000 убитых, ми лорд, раненых примерно столько же. Плохо дело. В шестом форте почти всех солдат стрекозы эти уничтожили. Мы не смогли предотвратить прорыв, и на полосах обороны много полегло. Люк помолчал, осознавая размер катастрофы. И того, из 20.000 личного состава у нас осталось 14. Меньше 14, буркнул Майлс. Сколько точно за сегодня потеряли, только к утру посчитаем. Он прислушался к вдруг наступившей тишине, в которой словно насмехаясь, запел соловей. Затихли. Хорошо, что ночью на нашей стороне ваша светлость. Да. тяжело выговорил Люк и достал вторую сигарету. Да. И как похоронить-то всех в огне? Иначе неделя другая и будет у нас тут не жить на фортах тысячами пастись, ваша светлость. Да, тихо сказал Люк и покачал головой. Вдруг стало дико страшно, будто он один стоит и смотрит в лицо многоликой и неотвратимой смерти. Дармуншир затянулся и выдохнул, отгоняя от себя и страх и тягостное сожаление о погибших. Сейчас он что-нибудь придумает. Он всегда что-то может придумать. Сейчас кофе бы, при ещё сигарету. Собирай совещание, хрипло приказал он. Справимся, полковник. Конечно, ваша светлость, чересчур громко и жизнерадостно подтвердил кантуженный командир фронта. Справимся. Кстати, забыл вам сказать. Извините, он потряс головой. Вчера, до того как началось всё, звонили из Бермонта от его величества Демьяна, оставили номер его личного телефона, требовали звонить в любое время, как вы очнётесь. Перезвоню, сказал Лёк удивлённо, но сначала совещание. Я должен знать, какова ситуация на рубежах. Совещание прошло очень быстро. 2 дня после того, как Лёк заснул, Дармунширцам удавалось не только успешно сдерживать наступление остатков врагов, но и заставлять их отступать и выбивать на отдельных засеках подчистую. Затем к иномерянам пришло подкрепление из Раунферта, быстрее, чем ожидалось, а за ним сегодня с утра прибыло еще несколько тысяч врагов. Потери дармонширцев уже составляли около 8 тысяч убитыми и ранеными. Кое-где на защитных полосах у фортов оставалось десяток позиций, остальные все были уничтожены. А с той стороны и так превосходящие силы противника всё росли. Видимо, на подавление неуступчивого герцогства решили обратить особое внимание. И всё больше у врагов появлялось туринского оружия. Не было ещё тяжёлой техники, но пулемёты и миномёты и намеряния осваивали с пугающей скоростью. Было решено, что за ночь Дармунширцы должны перегруппироваться. фортов, которые не были атакованы, нужно подтянуть резерв, поменять позиции орудий, а Люку провести разведку и устроить в темноте зачистку при поддержке артиллерии. А завтра ждать новые атаки и молиться, чтобы смогли выстоять хотя бы еще день. После совещания Люк тревожный и хмурый выкурил еще несколько сигарет и набрал таки номер Демьяна Бермонта. Его Величество ответил так быстро, будто над материком не стояла ночь. Ваше величество, осторожно проговорил Люк, это герцог Дармюншер. Прошу прощения за поздний звонок. Мне передали, что вы желаете поговорить со мной. Чем обязан этой чести? Дармюншер, сухо ответили в трубку. Наконец-то мы с вами после обменяемся любезностями, а сейчас сразу к делу. Мне жизненно важно, чтобы ваша супруга, сестра моей жены, выжила. и поэтому я крайне заинтересован в том, чтобы вы выстояли. — И я в этом крайне заинтересован, Ваше Величество, — немного озадаченно согласился Люк. — Поэтому я отправил к вам четыре тысячи моих бойцов и несколько эшелонов техники. Люк сжал в руках пачку и застыл. Тяжелая безнадега вдруг сменилась таким счастьем, что он пошатнулся. Так как север Рудлога закрыт, составом придётся делать крюк через Елоувинь и центр, поэтому я не могу точно назвать время прибытия к вам. Бойцы поступают в ваше распоряжение. Командиром у них Берман, Линдмор, Олрен, Ровент. Он вызвался сам и не должен доставить вам хлопот. Я бы хотел лично прийти к вам на подмогу, но не имею права удаляться от границ своей страны, так как прежде всего обязан защищать её. Люк выдохнул Это очень щедро и вовремя. Спасибо, ваше величество. Поблагодарите, когда победите, ровно ответил берманский король. Я рассчитываю на вас, дармушир. Удачи. И ещё, я готов предоставить вашей супруге, членам вашей семьи и вам лично убежище прямо сейчас. Спасибо, ещё раз пробормотал ошарашенный люк. Удачи, повторил Бермонт и отключился. После разговора с королем Вермонта его Светлость еще раз сверил планы с командирами артиллерийских расчетов, чтобы во время ночного боя не попасть под дружественный огонь и не тратить силы там, где поработают орудия. Главной задачей было уничтожить как можно больше раньяров. Именно они наносили основной ущерб армии. Можно было бороться огнем и артиллерией с остальными инсектоидами, но не с тучами смертоносных стрекоз — которые способны были разорвать и его, Люка. Повезло, что у четвёртого форта удалось сразу захватить всмерчем всю стаю. А новые на помощь не прилетели, видимо, были задействованы на других участках фронта. Плохо, что он, полубезумный от голода, раскрылся. Теперь враги знают, что на стороне Дармунчерцев воюет огромный летающий змей, и если их командующий умён, а судя по успешным боевым действиям, так оно и есть. то на люка начнут прицельную охоту. Значит, следует быть осторожнее. Ещё нужно было притащить до утра хотя бы несколько контейнеров снарядов, но запасы на ближайших складах не бесконечны. Даже если враги не смекнут, что происходит, и не начнут устраивать засады, вскоре всё равно придётся рисковать и летать дальше в тыл врага. Люк выйдя на плац в тревожную тишину, закурил последнюю сигарету из пачки. Выдохнул, глядя на сияющую голубоватую луну, и достал телефон. Как ты? написал он Марине. Сообщение ушло, и экран погас, но он всё курил и смотрел на него, когда трубка вдруг завибрировала. Теперь, когда ты написал, мне уже лучше, Люк, сонно пробормотала Марина ему в ухо. Не волнуйся за нас, тут хорошо, у тебя хороший дом. У нас Марина Да, после паузы проговорила она и, видимо, что-то услышав в его голосе, спросила: "Тебе совсем тяжело?" "Очень". Он не стал кривить душой. "Я в тупике". "Ты что-нибудь придумаешь", повторила она его мысли. "Ты никогда не проигрывал, Лёк, и сейчас не проиграешь". "Надеюсь", откликнулся его светлость и замолчал. И она тоже молчала. Но удивительным образом казалось, что её дыхание греет ему ухо и висок. "Я так хочу тебя увидеть, Марина", хрипло и тоскливо признался Люк и замер. Только бы не оттолкнула, не ударила в ответ. "Да", сказала она тихо и добавила сердито: "И я тебя". 4 апреля. Виндерс. Марина. Ночной разговор с Люком придал мне сил, и даже утреннюю выматывающую тошноту и слабость я перенесла стойко, без привычных рыданий от бессилия. Когда голова перестала кружиться, я пересчитала иглы, хотя прекрасно знала, сколько их осталось, но это был мой маленький ритуал, позволяющий справляться с болью. Всего 5. И я, зажмурившись, задержав дыхание, вколола одну себе в левую руку. и замычала, глотая всё же выступившие слёзы, а боль, аж паре в кожу предплечья впиталась в похолодевший браслет, быстрее, чем обычно впиталась. Забавный способ поддержания крепости брака, лишь не раз доказывающий, что у богов, по крайней мере, у белого целителя есть чувство юмора. Я старательно отгоняла от себя идею прямо сейчас сорваться к люку и требовать супружеский долг. Если уж нежные разговоры так усиливают действие браслета, то после секса я точно буду избавлена от токсикоза, а по шаманским иглам, наверное, смогу босиком ходить и спать на них. Я поматала головой, отсекая дурные мысли и пересчитала иглы. Теперь 4. Всего 4. День начинался привычно и бессмысленно. Опять добродушно ворчала Мария, затем она удалилась погулять с Бобом. Опять я спешно доедала овсяную кашу, пока брасле давал мне передышку. На чай заглянула свекровь. Я рассказала ей о звонке Лёка, она мне про детей, которыми занималась целыми днями. Нам хорошо удавалось сделать вид, что всё в порядке, а разговоры обо всём на свете поддерживали обеих. Во дворе и парке гуляли дети с родителями, там же и в доме работали слуги. Особняк был заполнен, вывезенный из Лаунвайтского Дармоншер-Холла и замка Вейн прислугой с семьями, и чтобы не сидеть без дела, люди принялись под предводительством Доулсона-старшего приводить особняк в порядок. Я их понимала, когда есть занятия, легче переносятся ожидания и страх. У ворот, охраняемых гвардейцами, снова стояла группа просителей, и я приказала дворецкому пригласить их в гостиную, чтобы подождали меня там». Леди Лотта уже собиралась уходить, когда раздался звонок от Майки Доусона. Он каждое утро звонил мне, чтобы держать в курсе происходящего в Вейне. "Моя госпожа", устало проговорил секретарь Люка. "Боюсь, у нас очень тяжёлая ситуация. Много раненых, и их со вчерашнего вечера всё подвозят. Говорят, на фронте огромное количество потерь, и форты вот-вот падут". Вейн переполнен, и солдаты умирают, не дождавшись помощи. Бои все еще идут, персонал не спит вторые сутки. Я произнесла положенные слова поддержки и попрощалась, снова ощущая вкус предательства. Но что я могла еще сказать или сделать, когда все госпитали Дармоншира сейчас так же работают на износ? Я застыла с чашкой чая у рта, а затем... Передала новости ожидающей леди Шарлотте, сделала несколько глотков и заторопилась, переодеваясь на выход. «Ну почему это сразу не пришло мне в голову?» «Мария», — позвала я вернувшуюся с Бобом горничную, «вызови капитана Осокина и узнай адрес ближайшего госпиталя». «Ох, ваша светлость!» — укоризненно вздохнула горничная, но, видя мой предупреждающий взгляд, добавила только, «а как же просители? Они ждут». «Я приму их прямо сейчас», — твердо сказала я, и Мария, сделав книг сын, вышла из комнаты. Леди Шарлотта сидела в кресле и наблюдала за мной задумчиво и тревожно. «Простите, что оставляю вас». Я подождала, сжала ей руку. «Не могу сидеть на месте, леди Лотта. Меня это убивает, а в госпитале я буду полезна». «Ничего», — ответила она, поднялась и обняла меня. «Я с первого дня ждала...» когда тебе в голову придёт эта идея, свекровь усмехнулась. Как вы похожи с Лёком, Марина, удивительно похожи. Он такая же беспокойная натура. Я пошевелилась в её объятиях, и она отпустила меня. Иди, милая, иди. Полагаю, Притта, когда узнает, тоже захочет присоединиться к тебе. Общение с просителями не добавило мне расположения духа. Все предыдущие дни я выслушивала жалобы беженцев: то им с детьми выделили для проживания старую школу с прохудившейся крышей и без отопления, то часами заставляли ждать в администрации Виндерса, то сократили количество горячих обедов. Я звонила мэру, который каждый раз удивлённым голосом говорил: "Не может быть, непорядок". И клялся, что разберётся, накажет виновных и всё исправит. Сейчас же в гостиной сидело несколько семей с детьми. Все были одинаково рыжеволосы и измотаны, и все говорили одновременно. Женщины плакали, а я пыталась вычленить суть и заодно справиться с начавшейся головной болью и накатывающей злостью на виновников. Эти люди бежали из Лаунвайта в первый день войны, они потратили все сбережения и запасы, переезжая с места на место по мере наступления и намерян. И в Виндерс приехали две недели назад, нищими и вымотанными, потому что слышали, что его светлость Дармоншир обещал всем кров, защиту и пищу. Все подготовленные убежища оказались забиты такими же беженцами, как они, и пришлось даже несколько дней ночевать на улицах, пока их не разобрали по домам простые сердобольные дармонширцы. Работы, понятное дело, не было. Приютившие тоже не могли прокормить целую семью, а в центре помощи, при мэрии, Приходилось отстаивать очереди, чтобы получить обещанные скудные пайки и детское питание. И два дня нам выдают только треть пайка, сдержанно говорил один из мужчин, под предлогом, что заканчиваются продукты. Мы терпели, но вчера в муке обнаружили червей, а детское питание оказалось просроченным, хотя люди говорят, что склады заполнены и продукты привозят постоянно. Сами видели, в порт то и дело приходят корабли. Хорошо, что детей накормили в храме, с горечью вмешалась одна из женщин. И монахи дали нам на руки немного муки и масла, но и там запасы подходят к концу. Я велела накормить их, собрать с собой продуктов на несколько дней и пообещала разобраться. Люди ушли, а я принялась снова звонить Майке Долсуну, чтобы узнать, что предпринимал Люк. Пока звучали гудки, Мария тихо поставила передо мной кружку с чаем и несколько рогаликов с творогом. Я поначалу отмахнулась, но под ложечкой вдруг засосало, и я осторожно взяла один из рогаликов, откусила. Моя госпожа возмутился одноглазый секретарь, когда я изложила суть проблемы. Его светлость выделила огромные личные средства на закупку продовольствия для беженцев в Рудлоге, Эмиратах и на Мальсирене. Царица и Паталия, помимо этого, шлёт нам гуманитарную помощь. По самым скромным подсчётам, продуктов должно хватить до нового урожая. Понятно, сказала я, доедая третий рогалик под довольным взглядом Марии. Спасибо, Майки, вы чудо и действительно незаменимы. Секретарь что-то застенчиво буркнул в трубку, и я отключилась. Я попросила капитана Асокина взять с собой десяток гвардейцев и проверить склады, а сама первый раз после эвакуации выехала в город. Я не стала настаивать, чтобы сесть за руль, хотя очень хотелось. Меня сопровождали трое охранников, и один из них занял место водителя, а я глядела в окно и ругала себя, что не подумала проехать по Виндерсу ранее. В центре, где среди парков стояли особняки аристократии и богачей, прогуливались дамы с кавалерами. Ездили дорогие машины, летали шикарные листолеты. Слуги в парках выгуливали тощих породистых борзых. Там же я увидела наездниц, явно не из простых семей. Вот-то и нет войны. Но стоило выехать из центра, и картина поменялась. То и дело, на улицах попадались бездомные, все остановки общественного транспорта были заняты беженцами. Кто-то спал на картонных коробках, кто-то у храмов просил милостыню. Я осматривала все это и зверела. В первый же день после приезда нам с леди Лотой и Ритой пришли выразить свое почтение аристократы Виндерса и местный мэр Феменс. Физиономия у него была самой угодливой и лоснящейся. От недостатка питания и тепла он явно не страдал. Тут же вспомнилось, как он клялся мне, что у них нет ни врачей, ни лекарств, ни реанимационного оборудования. И я выдохнула. Чувствую, как холодеют руки, и в груди разрастается тяжёлая злость. Сначала разберись, сказала я себе шёпотом. Пожалуйста, сначала разберись. Водитель покосился на меня в зеркало, но лицо его оставалось каменным. Мы припарковались у ближайшего госпиталя. Уже снаружи стало понятно, что дело плохо. У входа стояли несколько десятков насилок, подъезжали скорые. На наших глазах оттуда выгрузили сразу трех раненых, которых транспортировали в нарушение всех норм. Машина сразу развернулась и уехала. Я в сопровождении гвардейцев прошла в госпиталь. Приемное отделение было переполнено. В коридорах лежали солдаты, суетились санитары и врачи. В нос ударил запах крови, лекарств и антисептика, человеческого пота и грязной одежды. На меня почти не смотрели, но это было понятно — Пожалуй, яви сюда сам триединый, и то ему было бы уделено минимум внимания. В кабинете главврача не оказалось. Я нашла его в терапии, осматривающем больных. Он тоже был усталым и прислушивался к моим вопросам в полуха, словно не понимая, зачем я к нему явилась. — Не справляемся, Ваша Светлость, — поделился он, когда мы вышли из палаты. — Сами видите, не хватает персонала, коек, машин, чтобы забирать раненых. Нам нечем кормить больных. Неделю уже сидят на овсяной каше. Мэр на все просьбы отвечает, что сделать ничего не может. Я скрипнула зубами и попрощалась, щётк к мэру рос на глазах. После госпиталя я попросила отвезти меня в центр помощи беженцам при мэрии. Огромная очередь, тянущаяся через всю центральную площадь, начиналась от чёрных дверей весёленького старого здания, выкрашенного в голубой цвет с лагами Энландии и Дармоншира на шпиле. Я прошла вдоль очереди и, извинившись вместе с гвардейцами, протиснулась к двери. В помещении, сплошь заставленном коробками, за широким столом сидел чиновник с равнодушным лицом и пробивал печатью талоны, а его помощники выдавали людям коробки с пайками. «Дайте и мне один», — сказала я, и мило улыбнулась лысине чиновника. «Талон», — бросил он, не поднимая глаз. «У меня нет талона», — призналась я. «Без талона не положено», — буркнул он. «Следующий». «И все же», — проговорила я и кивнула одному из охранников. «Я настаиваю». Чиновник поднял голову, глаза его расширились, и он приподнялся на стуле. «Ваша светлость?» «Моя», — сказал я. Согласилась я, принимая из рук guardeitsa коробку с пайком, открыла, посмотрела на содержимое и, достав пакет с мукой, высыпала её чиновнику на стол. В белой пыли копошились толстые мучные черви. Народ, ожидающий в очереди, зашумел, раздались возмущённые выкрики. "Что это?" спросила я нежно, хотя пришлось прилагать усилия, чтобы не сорваться на крик. "Ваша светлость," чиновник судорожно вытер лысину. Я что? Я ведь ничего, даю, что выдают. Моё дело талоны пробивать, ваша светлость. Конечно, кивнула я, направившись к выходу и прихватив с собой второй пакет с мукой. Сергей, проследи, чтобы господа оставались здесь и никуда, пока не звонили. Выдачу пайка приостанавливаем. Водитель понятливо кивнул, и в этот момент раздался звонок телефона. Да, — проговорила я в трубку, глядя, как охранники успокаивают взволновавшихся людей. «Дайте хоть какую, мы просеем!» — причитала какая-то женщина, и ей вторили на разный лад. Бедные, отчаявшиеся люди. «Ваша светлость!» — раздался в телефоне голос капитана Осокина. «Взломали мы склады, скрутили охрану. Все хранилища забиты продуктами из рудлога и мальсирены». «Понятно!» — зло отозвалась я — Внутри плеснула яростью, по помещению пронёсся ветерок, разметав талоны, мучную пыль и бумаги. Народ испуганно примолк. "Это не всё", продолжил капитан. Пока мы здесь допрашивали охрану, подъехал грузовик одного из поставщиков. Мы велели охранникам принять груз, как обычно, и понаблюдали. Из грузовика выгрузили мешки с просроченной мукой, а загрузили продукты хорошего качества. взяли водителя. Он сдал хозяина. Мы съездили к нему, привезли сюда прижаль. Он божится, что всё согласовано с мэром, и он не один такой. Несколько местных крупных торговцев проворачивают мошенническую схему. Просрочку сдают в пункты помощи, а хорошие продукты перефасовывают и выставляют в своих магазинах, а половину прибыли отдают мэру и ещё нескольким, повязанным с ним чиновникам. Понятно, повторила я звенящим голосом. Капитан Грузовики задержали? Так точно, ваша светлость. Берите задержанных молодцов и пусть грузят туда продукты, а затем везите к центру помощи, нужно раздать людям. Так точно, повторила Сокин. Только не натвори дел, говорила я себе, поднимаясь на второй этаж мэрии и сжимая в руках пакет с мукой. Меня трясло от злости. Только не натвори ничего непоправимого. Мне нужно было успокоиться, но я не могла. Меня гнали в спину ярости и отвращения. Пока в нескольких десятках километров отсюда шли кровопролитные бои, в больницы везли тысячи пострадавших, а мой люк, как и множество других людей, аристократов и простых, рисковал собой часть Дармонширской элиты жила так, будто войны нет. А некоторые ещё и считали возможным наживаться в это время. Зачем? Зачем им деньги, если завтра их могут прибить к дверям администрации, а их жён и детей угнать в рабство? Никогда мне этого не понять. Господин Фемминс обедает. Поднялась секретарь, навходя в кабинет мэра, но я мознула по ней взглядом и прошла дальше. Охранники у дверей не стали меня задерживать. Мэр Фемминс действительно обедал. В роскошной столовой при кабинете, за столом, уставленным блюдами и дорогим вином, в компании нескольких местных баронов и одного графа. Я подумала, что из окон должна быть видна очередь голодных людей. Ей едва удержалась, чтобы не приказать арестовать мэра без всяких разговоров. "Ваша Светлость?" растерянно сказал Феминец, поднимаясь и выцепляя взглядом пакет у меня в руке. "Какая честь! Как вы прекрасно выглядите!" «Присоединитесь к обеду». Он волновался, понимал, что-то не так. «Конечно», — сказала я, светски улыбаясь и подходя к столу. Гости тоже учтиво поднялись. «Этот суп так же вкусен, как выглядит, господа». «Превосходен ваша светлость», — благодушно отозвался один из баронов. Остальные промолчали, видимо, были поумнее или потрусливее. «А сейчас будет еще вкуснее», — пообещала я, перевернула пакет и... И вытряхнула на стол, уставленный яствами, порченую муку. "Ну, я наблюдала за изумлёнными физиономиями, обнаружившими в супе белых червей. Что ж вы не едите, господа? Господин Феменс, ешьте, прошу, ешьте", рявкнула я срывающимся голосом и смела тарелки со стола в сторону мэра. В глазах заплясали тёмные пятна. "Да что вы себе позволяете?" Возмутился Фэмин с тонким голосом, отряхиваясь от супа червивой смеси. — Я позволяю? — тихо спросила я. В голове установилась звенящая тишина. В комнате похолодало, а от моей руки, которой я опиралась на стол, потек лед, и стол треснул, раскалываясь на части. — Я позволяю? Пока мой муж защищает нас от врагов, пока наши люди там гибнут, Вы тут наживаетесь и званые обеды устраиваете, уроды. Да я вас под трибунал отдам, скоты без совести и без родины, свиньи. Голос завибрировал, и вся тревога, вся злость и боль мои вылились в оглушительный всплеск, отшвырнувшей людей к стенам, выбившей окна и двери. Вокруг выл ледяной ветер. А я пыталась собраться, потому что среди попавших под удар были и мои охранники. Люди корчились у стен, а мэр, стоя на четвереньках, кричал: "Госпожа герцогиня, пощадите, пощадите, виноват, как попутал кто, пощадите". Из носа его текла кровь. Я сглотнула, посмотрела на лежащих, закрывших головы охранников. Слава богам, живы. Сжала кулаки, и огонь, полыхающий в крови, стал утихать. «Все вон!» — приказала я, задыхаясь, и аристократы, пригибаясь, покинули столовую. «Алексей и Виктор целы?» «Так точно, ваша светлость!» — пробосил один. «Вскользь прошло!» «Вы не переживайте, нас инструктировали, что такое может случиться. Так мы, как ветерок подул, уже готовы были». Я почувствовала, что краснею. Гнев утихал, а ползающий, причитающий мэр вызывала мерзение и годливость. Встаньте, фемины, сказал я с брезгливостью. Возьмите бумагу и ручку. Пишите. Мэр, утирая текущую из носа сокровицу, засуетился, мечась по разгромленной столовой, наконец откопал где-то бумагу и ручку и, пристроившись у стены, приготовился писать. "Первое", сказал я, "все беженцы должны быть обеспечены трёхразовым горячим питанием и достойным кровом". Мне плевать, где их поселят, но если не найдётся достойных помещений, они будут жить в вашем доме и в домах ответственных чиновников. Если я ещё раз услышу жалобу на то, что вы даёте просроченные продукты, все причастные пойдут под трибунал. Вы меня услышали? Да, проблеял он, руки его дрожали, но мне не было его жалко. Второе. Я отпихнула носком ботинка кусок стола, подошла к разбитому окну. и села на подоконник. Все водители, у которых есть транспорт, на котором можно перевозить раненых, обязаны в течение двух дней явиться в мэрию для распределения по госпиталям герцогства. С ними проведут инструктаж, санируют машину и будут использовать для перевозки легко раненых. Каждому поступившему на работу водителям будет выделяться двойной паёк на него и всю его семью. Если владелец машины не хочет рисковать, он обязан передать машину под выкуп на нужды медслужб. Третье. В больнице и на сопровождение к машинам скорой помощи срочно требуются санитары. Приглашаются здоровые, чистоплотные и готовые к тяжелой и опасной работе люди. Насильно на фронт никого отправлять не будут, но работающие в госпиталях получат доп. паёк и зарплату, а те, кто будет работать на фронте, будут обеспечены пайками на всю семью. Четвёртое. В госпитале требуются доноры крови. Донорам будет вручаться недельный паёк. И пятое. Мэр Фемминс отстраняется от управления Виндерсом и до окончания расследования помещается под арест. Исполняющий обязанности мэра будет назначен в ближайшее время. Снизу допишите пометку: данный приказ транслировать по телевидению и радио. Дописали? Дайте сюда бумагу. Госпожа Герцагеня «Помилуйте!» — застонал мэр, дрожащей рукой передавая мне лист. Я перечитала, расписалась. «Я и так вас пожалела», — сухо ответила я. «По-хорошему, Феменс, вас нужно отправить в расположение моего мужа. Я думаю, что он не будет столь добр, как я, и арестом за преступления и вредительства в военное время не ограничится». «Алексей», — я обратилась к одному из охранников, — Попроси секретаря господина Фейменса вызвать сюда заместителя мэра. Если он убежал, найдите и доставьте ко мне. Всё будет сделано, Ваша Светлость, подтвердил гвардеец и вышел. Заместитель мэра Вернбич, такой же белый, как сам Фейменс, явился через 2 минуты и вытянулся посреди разгромленной столовой, стараясь не коситься на начальника. Они забавно смотрелись: невысокий, лоснящийся толстяк Фейменс и и высокий, худой, рыжий заместитель с типичным янлянским унылым лицом. Я изложила ему свои требования, передала бумагу. Заместитель слушал, всё больше белея, мэр шёл красными пятнами и тяжело, грустно вздыхал, будто это его беднягу кормили испорченными продуктами. "Уводите Алексей", приказала я, и гвардеец, подхватив мигом вспотевшего мэра под ручки, вывел его из кабинета. Со мной остались второй охранник и заместитель градоначальника. «Господин Вернбитш, надеюсь, все понятно», — поинтересовалась я. «Да», — ответил заместитель нервно, но без панических ноток. «Тогда выполняйте, но прежде ответьте на вопрос. Вы тоже замешаны в схемах господина Феменса?» «Нет, ваша светлость», — но глаза опустил. «Понятно. В любом случае это выяснится при расследовании. Но вы...» были в курсе? Он поколебался. Да. Понятно, повторила я зло. Идите, Вернбич, скоро у вас будет новый начальник, и вам же лучше, если вы действительно окажетесь незамешаны. Заместитель удалился, а я подняла с пола измазанное в соусе из супа яблоко, тщательно вытерла его о чистой край скатерти и тоже пошла на выход. Люди в очереди так и стояли в ожидании, Но теперь мне не было перед ними стыдно. Над Виндерсом собирались дождевые тучи, но было ещё сухо, в лицо пахнуло свежим ветром, и я, направляясь к машине, улыбнулась. Меня ждал госпиталь. Медсестра там сейчас точно будет не лишней. По пути я позвонила Леймину. Он выслушал меня и ворчливо проговорил: "Простите, ваша светлость, но вам следовало сначала ввести в курс дела меня". а затем уже вершить правосудие. Вы схватили мэра, задержите несколько поставщиков, но большинство погрязших в хищениях успеют сбежать. Я сейчас же подниму полицию герцогства, но, боюсь, в Виндерсе в эту схему вовлечены и полицейские чины, поэтому не получится эффективно накрыть всю сеть». Я вздохнула, потерла лоб, глядя на первые брызги дождя на стекле. Возвращались головная боль и слабость. И я лизнула кисленькое яблоко, зажмурилась от удовольствия. «Вы, конечно, правы, господин Леймен», — сказала я, сглотнув. «Но уж как получилось. В следующий раз я обязательно буду советоваться с вами. А пока вам нужно срочно придумать, где взять моему мужу второго Майки Долсона». потому что первого я у него украду. Хочу поставить его мэром Виндерса. Он о делах столицы знает не меньше арестованного Фемминса. Старик засопел в трубку. Ваша светлость, опять будете меня ругать, господин Леймин? Нет, проговорил он ворчливо. Долсон способен с этим справиться, но вы должны понимать, что его решения будут саботировать при малейшей возможности. А старая элита Винтерса сделает всё, чтобы его выжить. Даже при поддержке моего отдела ему придётся трудно. Хотя у Майки все задатки стойкого лидера, моя госпожа, но он слишком молод. Тогда подскажите другого кандидата, господин Леймен, попросил я устало. Могу поставить на этот пост Верндбиджа, заместителя Фейминса, но я не знаю, «Не замешан ли он?» Он задумался. «Это было бы неплохим решением, но тогда не ждите изменений. Вернбидже я помню как толкового человека. Он был замом у предыдущего мэра, потом у нынешнего, но он — часть виндерской элиты, и пойти против нее у него не хватит духа». «Понятно», — сказала я с сарказмом. «Тогда он будет заместителем и у следующего мэра». повыси ему зарплату, пообещаем не расстреливать. Чем там ещё можно купить лояльность? Старый безопасник хмыкнул. Удачи, ваша светлость. Спасибо, господин Леймин, отозвалась я и с наслаждением вгрызлась в яблоко. Надо было хоть чуть поесть, прежде чем делать следующий звонок. Майки Долсон, которому я позвонила через пару минут и изложила своё видение его карьерного роста, неожиданно заертачился. Хотя слышно было, как он польщён. "Моя госпожа", проговорил он с отчаянием, "благодарю за доверие, но я служу его светлости и без прямого его распоряжения не имею права уйти. Я нужен ему в Вейни и Майки". "Поверьте", нетерпеливо прервала я оправдание секретаря. "Больше всего вы ему нужны сейчас на посту мэра в Виндерси. Он не будет против, я уверена". отвлекать можете сейчас по таким мелочам. Я не хочу, Марина Михайловна бубнил этот упрямец. Понимаете, мой долг круглосуточно быть на связи с лордом Дармонширом, выполнять все его пожелания мгновенно. Но вы ведь можете пока совмещать, тон им искусительницы предложила я. Майки, вы способны на это, я уверена. Если вы не хотите отказываться от должности, то и не надо. вам ведь ничего не мешает помогать моему супругу из виндерса пока вы не подготовите достойную замену секретарь всё порывающийся что-то сказать замолчал подумайте уговаривала я торопясь потому что машина уже подъезжала к госпиталю это совсем другой уровень и оплата а в перспективе пяти дул барона по выслуге лет на государственной службе но я служу не за титулы Вас клекнул Доусон, волнуясь. И не за деньги, моя госпожа. Я раздражённо покрутила в руке огрызок яблока и сунула его в рот. Его светлость взял меня на работу, когда никто даже смотреть на меня не хотел, и поэтому я всецело предан ему и не могу бросить в сложное время даже ради такого скачка в карьере. Марина Михайловна. Мне надоели эти страдания, хотя восхваление благородству Люка я выслушала не без удовольствия, но времени было мало. Я могла бы приказать Елене давить, но преданность заслуживала уважения. Да и мне бы не понравилось, если бы без моего согласия Люк забрал у меня Марию, например. "Майки", сказала я проникновенно. "Помогите мне. Я не знаю, как мне быть. Мне уже ли его оставить меня без помощи, а столицу земель вашего лорда без мэра?" Без вас я не справлюсь, и мой муж не будет против. Я попрошу его, он не откажет. Но вы мне нужны уже завтра, а когда лорд Лукас сможет заняться этим делом, мне известно, сами понимаете. Мы же не можем так его подвести и оставить столицу его земель без управления. В слабую женщину я играла отвратительно. Ещё и потому, что прижимала к уху телефон, уже выбираясь на парковку. Пошёл дождь, и охранник раскрыл надо мной зонт. «Ну, если так, Марина Михайловна, — жалобно пробормотал Майки, — если его светлость точно согласится, то я... «Вы чудо!» — с облегчением сказала я. «Спасибо, Майки. Вечером жду вас в Виндерсе. Спасибо!» Он что-то еще пытался сказать, но я отключилась. Я уже поняла, что насколько Долсон-младший был цепок и ответственен в рабочих делах... Настолько же не уверен в принятии решений, касающихся его самого. Уже на крыльце госпиталя я набрала сообщение Люку. Пришлось арестовать мэра Виндерса. Всё объясню, поставлю на это место Майки. Напиши ему, что ты согласен, а то он отказывается тебе изменять. Сообщение ушло, и я уже сунула телефон в сумку, но меня что-то беспокоило, и через несколько шагов я снова достала трубку и написала: Ты ведь помнишь, что должен победить. Отправила и погладила по гаше экран. Вот теперь всё в порядке. Главврач Оэн Патрисон на этот раз нашёлся в своём кабинете. Он, кажется, дремал за столом, потому что от скрипа двери вздребезнился и уставился на меня, пытаясь нащупать лежащие на столе очки. Меня кольнула совесть, но на его удивлённое: "Чем ещё могу помочь, ваша светлость?" Я села в кресле напротив И быстро и твёрдо изложила свою просьбу. Вы можете взять рекомендации у Лео Кастера. Он оперирует замки Вейн, завершила я. Главврач покачал головой. Не за чем. Он подавил зевок. Мы все наслышаны о вас. Весь город судачил, что герцогиня Дармюншер работает медсестрой. Поэтому ваша практика не вызывает у меня вопросов. Я нетерпеливо постучала пальцами по рукояти кресла. «Но я должна сразу предупредить, что работать буду временно и вернусь в Вейн при первой возможности, господин Патрисон». «Любая помощь лучше, чем ее отсутствие», — проговорил он и поднялся. «Вы хотите приступить прямо сейчас?» — я кивнула. «Тогда передам вас старшей сестре хирургического. Она выдаст вам форму и определит фронт работ и дни дежурств, Марина Михайловна». «Отлично», — я улыбнулась от нетерпения. «Отлично». Прекрасно, доктор Патрисон. Чуть позже меня, одетую в халат и проинструктированную, поставили вместе со второй сестрой в процедурный кабинет делать уколы и перевязки. И пусть опять немного мутило и накатывала сонливость, пусть тое дело приходилось ловить на себе изумлённые взгляды и слышать на шёпоты, запах лекарств, спирта и чистых бинтов сделал меня по-настоящему счастливой.